Ньюсвик, август 1943 г. Генерал-лейтенант Петр Сабанников, шесть футов четырех дюйма, рассказывает: под Курском были сконцентрированы ударные части, хорошо отренированные молодые жесткие мужики до тридцати лет. Однако и они начали сдаваться. Те, с кем я разговаривал, заявляли. что на них очень подействовало падение Муссолини. Ревут бомбардировщики, взрывается мина замедленного действия. В землянке кто-то играет на аккордеоне вальс Шопена. Капитана Риккенбейкера пригласили русские летчики, чтобы проверить его выносливость на водку. Возвращаясь по пустынным московским улицам, он возглашал... Я сбил троих, шесть под вопросом. Бог знает, сколько ушли с повреждениями. Утром он сделал следующие наблюдения: новые эполеты царского происхождения в советской армии, уважение к военным чинам и снижение роли комиссаров. Это путь к капитализму и демократии. Нью-Йорк Таймс. Февраль 1943-го. Воронеж. Граждане разыскивают свои дома, солдаты, вражеские мины. Вслед за заявлением посла Стэндли о том, что Советский Союз недостаточно сообщает об американской помощи, ваш корреспондент поспешил устроить проверку в московских продовольственных магазинах. Конечно, мы получаем американские товары, сказали ему в одном из магазинов, которые здесь называют гастроном. Вот сыр, великолепный лярт, сахар, растительное масло. Продавцы выражали спокойное удовлетворение, но отнюдь не бурную благодарность. Половина всех танков, отправляемых по Ленд Лизу, И 40 процентов тaktических самолетов идет в Россию. Советский посол в США Максим Литвинов возразил адмиралу Стэнли, сказав, что советский народ глубоко ценит американскую помощь. Times, апрель 1943 г. Епископ из Saint Albans. Запросил правительство в палате лордов, является ли производство противо зачаточных средств делом государственной важности, и получил ответ от лорда Манстера: нет, сэр. Антракт шестой. Конь с плюмажем. Старый церковной мерин Гришка. Коротал свой век в конюшне на цветном бульваре. Его давно уже не выпускали на манеж, хотя он был уверен, что без труда выполнил бы всю программу и круговой ход, когда вольпежировщик прыгает тебе на спину и встает на седле с широчайшим комплиментом к публике и поклон с подгибом обеих передних конечностей. и спокачиванием роскошного султана и даже вальсировку на задних копытах под медные амурские волны. Он скучал по этим церемониалам, в бытность свою императрицей России. Гришка тоже любил все парадное, пышное, ярчайшее, Внимание сотен глаз, прикованных к полным величественным плечам матушки-государыни, Проход вдоль строя шестифутовых гвардейцев. Внимательный отбор лучшего банана, Наиболее впечатляющий виноградной грозди. Говорили, что во внимание принимались только размеры, Это было неверно. Важнее было общее, месье Вольтер, гармоническое развитие этих простодушных а-ля Русь. Крепкий нос, хорошо подкрученный ус, достаточной, но не чрезмерной ширины грудь, втянутый живот, выпирающий под лосинами животрепещущий натюрморт. Надеюсь, вас не шокирует это обратная игра слов? Итак, третьего, седьмого и одиннадцатого сразу после приема австрийского посланника ко мне в спальню. Дальнейшее никогда не вспоминалось Гришке. Да и вообще, если что-нибудь и являлось из астральных пучин, где размещалась теперь прежняя империя, то это были лишь покачивания высоких напудренных причесок, сверкания алмазных диадем, Звон оружия, музыка, то есть все тот же цирк. Однажды пришел старый друг и повелитель конюх, которого тоже звали Гришкой. Странным образом от него в тот вечер меньше, чем обычно, пахло сивухой. Гришка конь не знал, что в осажденном городе практически прекратилась продажа спиртного. Гришка мужик надел на коня узду, прижался наждачной щекой к его ноздре и немного всплакнул: "Эх, тёзка", забормотал он, "падлы позорные велят мне везти тебя на бойню в Черкизово по причине нехватки в урожу такого артиста и неплохого коня". Топор. Лучше бы мы сбежали с тобой еще в 1937 году на вольный Кавказ. Экую несуразицу плетет сегодня мужик, подумал Гришка Конь и стал выводить из стойла свое белое в яблоках тело. Конюх шел за ним, прицепившись к узде. Они вышли на ночной бульвар, над которым в небе косо висела огромная аэростатина. А он говорит, что в городе ничего есть. Подумал Гришка конь и какую несуразицу плетет этот мужик. На что твоя шкура пойдет, я не знаю. Продолжал бубнить конюх. Может получиться пара сапог. А из маслов твоих может клевью наварят, Григорий, тоже полезный продукт. А ведь как-то был хорош Гришка. Вдруг, словно после стакана, воспламенился Гришка мужик. Ведь под золотыми попонами выплывал точно Пава, точно царица цариц. Был бы ты жеребец, отправил бы тебе на племенной завод кобылок бы трепал до скончания дней, имел бы овес. Так они вышли на самотеку к проходящим через столицу артиллерийским частям. Многие пушки были на конной тяге. Солдаты взяли горишьку коня у плачущего старика. Так подошла к концу. Это очередная инкарнация большого женственного лошадиного начала, как и русская императрица. Гришка Конь погиб с именем России, то есть блестательного цирка на устах.